Глава 9. Увлекательное чтиво или наглые мертвецы. Несмотря на мои худшие опасения, никаких песчаных химер я не обнаружил, когда разобрал завал в проломе. Конечно, шанс был небольшой, что эти твари смогут нас почувствовать, но все же. А когда удалось забраться на вершину каменной башни и разглядеть округу во всей красе, стало окончательно понятно, что от горизонта до горизонта нет ни единой твари нежити. И, как мне кажется, все сложилось довольно неплохо. Двигаться по этой серой пустоше по какой-то причине было очень легко. Песок, словно хорошо мощенная каменная дорога, стелился под моими ногами. Холмы встречались все чаще, да и ландшафт в целом постепенно менялся. Незаметно мы прошагали почти целый день. И только внимательно осмотрев своих гоблинов, я понял, в чем было дело. Высокий уровень характеристики выносливость окончательно адаптировался в моем теле. Я словно и не преодолел за последние 14 часов больше 100 верст. Но, судя по изможденным лицам моих воинов и магов, для них сегодняшний марш был отнюдь не прост. И это несмотря на то, что у Мореша и улера Лера параметр выносливости сейчас равняется 7 единицам. Ко всему прочему, их бездонные сумки на данный момент практически пусты. Потому что все более или менее ценное и тяжелое к тому же, я сложил в свою сумку, ведь для меня подобный вес практически не ощущается. Разбить лагерь, войны отдал я приказ. Большого смысла увеличивать темп или спешить не было. До города Назар и Шел оставалось не больше суток пути. И стоило набраться сил перед тем, как появиться перед очами хоть уже и мертвых, но по-прежнему хитрых торговцев. А уверенный и непоколебимый настрой моих подчиненных будет этому хорошим подспорьем. Тем более, как я заметил, мой аппетит немного снизился и не угрожает оставить нас без провизии прямо посреди пустоши через неделю-другую. А ещё я хотел заняться давно откладываемым делом. Конечно, можно было бы улучшить еще один из навыков, но ОС в накопителе осталось совсем немного. И некоторый запас перед торговыми переговорами хотелось бы иметь. Пусть бы и минимальный. Да и что улучшать? Не навык же владения копьем? Потому как оружие, соответствующего моему огромному телу, подходящего-то и нет. Потому что важны не только длина или вес копья, но и его прочность. Что толку от оружия, которое не сможет выдержать и нескольких сильных ударов? Так вот, еще будучи в той самой пещере, когда мои гоблины неспешно отходили от воздействия яда, я смог провести полноценную диагностику своего экзокостюма. И на тот момент он меня невероятно обрадовал, запросив для первичного восстановления энергоканалов золото. Просто золото. Такой удаче можно было бы позавидовать. Ведь проводя сбор трофеев в лагере у города Холод-Джерем, у нескольких десятников и у одного мага с собой на удачу было по 5-10 золотых монет. Не очень крупные, но как оказалось, их вполне хватило, чтобы удовлетворить весь запрос экзокостюма на данное вещество для того, чтобы начать процесс регенерации активной брони. «Почти сутки после этого я непрерывно перекачивал энергию из кристаллов маны в резервный накопитель экзокостюма в ожидании, не знаю... Ну, не полного восстановления, конечно, но приведение в рабочее состояние как минимум нескольких активных систем брони». «Но, как это часто бывает, не стоит загадывать слишком далеко, так как на этом, по большому счету, успехи и заканчивались». Ведь следующий список металлов и других веществ практически целиком был не просто из редких компонентов. О многих позициях я вообще никогда не слышал. Но даже на этом я не остановился, ведь была возможность использовать систему деструкции в экзокостюме, тем самым позволяя разрушить уже имеющиеся предметы, чтобы получить необходимые вещества. Наверное, проще сказать, что я туда не пробовал положить, чем наоборот. Но после множества неудачных попыток даже серый песок пустоши побывал в приемке деструктора на спине техномагической брони. Но, как показала практика, ничего ценного там не было. По правде говоря, самые большие надежды я возлагал на артефакты системы. Отчего-то мне казалось, что карты, бездонные сумки и оружие, способные поглощать ОЭС, должны быть сотворены из очень редких материалов. И, возможно, это так и было. Но система деструкции с этим была категорически не согласна. За несколько дней неудачных экспериментов удалось переработать некоторые металлические элементы брони из тех, что я снял со своих воинов, и те редкие экземпляры, что удалось прихватить из лагеря. Но, судя по выдаваемым результатам, в них содержались мизерные крохи нужных веществ. Казалось бы, меня постигла полная неудача, но, как минимум, внешний экзокостюм немного преобразился. Большинство повреждений теперь были практически не видны, хотя, судя по процентам, броневое покрытие восстановилось хорошо, если на 5 пунктов. Но был у меня козырь в рукаве. И как раз-таки на его счет я сильно сомневался. Тот магический костюм, что я снял с Лорена Со, подобный тончайшей металлической ткани. Он так и лежал все это время у меня в боксе, за спиной. И даже когда я обзавелся магическим даром, эта мерзость отказывалась хоть как-то реагировать на любые мои манипуляции. Хоть физические, хоть магические. В нем вообще не чувствовалось никакого магического вместилища или накопителя. А попытка привлечь Таталема Со, естественно, ни к чему путному не привела. И либо он настолько искусный лицедей, либо действительно ничего не знал о таких тонкостях. Но вот упал в обморок от страха этот трус очень правдоподобно. Размышляя над этой дилеммой, по большому счету, я приходил к мысли попытаться продать этот магический костюм в городе мёртвых. Понадеявшись, что торговец сам поймет стоимость такого артефакта. Нет, конечно, в общих чертах я представлял, почему броня не активируется. И ее технический потенциал в некоторых аспектах просматривался еще в том бою. Но для полного понимания ценности данного экземпляра, естественно, его нужно суметь активировать. Скорее всего, она работает на сторонних элементах питания, и после моей атаки они разрядились. Да и, судя по всему, именно этот образец техномагической брони в большей степени заточен на создание поля невидимости или чего-то подобного. Поэтому ценность такого образца должна равняться в зависимости от некоторых факторов, будь то редкость элементов питания или допустимые размеры подгонки по телу от 1000 ОС до целых 10 000 ОС. Но вот как провернуть сделку так, чтобы торговец сам активировал броню или просто дал справедливую цену, я себе представить никак не мог. Потому что на любые его слова мне просто будет нечего сказать, будь то какие-то повреждения во внутренней структуре или вообще привязка к определенному живому носителю. К тому же это даст понять тварям, что я не обладаю навыком идентификации, А ведь именно его я и хотел купить в количестве нескольких экземпляров, чтобы не вызывать подозрения. Но был еще один вариант с костюмом Лорен и Со. Анализатор находил в нем довольно широкий спектр так нужных мне элементов. Но, к сожалению, тоже в очень небольших количествах. И совсем не факт, что их хватит на восстановление хотя бы одной системы моего экзокостюма. Так-то в этом случае деструкция брони покойной Лоренесо будет вообще бессмысленным актом разрушения. И те же 100 или 200 ОС за ее продажу в сломанном состоянии будет куда лучше, чем несколько процентов восстановленных систем уже моей активной брони. В этом и заключалась сложность дилеммы. Так и не сумев определиться с решением, я включил еще раз диагностику экзокостюма, проверяя конечные параметры. Комплект активной брони. Модель «Крушитель Зертос 314». Класс «Воздух». Диагностика выявила повреждение систем. Генератор подавления окружающего пространства – 89%. Генератор стабилизации пространства – 95%. Комплекс боевой адаптации – 79%. Комплекс локальной адаптации – 96%. Комплекс броневого покрытия – 34%. Комплекс автономной деструкции и регенерации – 27%. Комплекс энергетических накопителей – 68%. Перечень веществ и металлов, необходимых для восстановления генератора подавления окружающего пространства. Первое. Титан – 14,2 единицы веса. Второе. Моливден – 0,98 единицы веса. 17. Иридий – тысячных единицы веса. И если железо, медь, серебро и, возможно, золото я легко смогу достать в практически неограниченном количестве, то эти... не знаю, даже металлы или непонятно вообще что, скорее всего, найти не удастся. В остальных системах перечень необходимого был немногим короче, а в комплексе энергетических накопителей так и вообще указывалась модель магического ядра, необходимого для замены и, глядя на это все, меня одолевало просто дикое бешенство и ярость, потому что какого-то очевидного выхода из сложившейся ситуации я не видел. Но полноценный отдых и длительный сон вернули мне хорошее расположение духа, и даже кислая морда моего молодого мага Таталема Со не вызывала у меня вообще никакой злости. все за и против, я просто решил не спешить. Если мне предложат достойную цену, то я продам бесполезный для меня лично магический костюм. Если же мертвые торговцы станут занижать цены, то значит так тому и быть. Ущу творение мастеров на полезные вещества для моего экзокостюма. Следующий дневной переход прошел без происшествий, что, впрочем, неудивительно, так как вблизи города назар -э Шел местные патрули уничтожали забредшую на их территорию дикую нежить. Лагерь разбили уже в темноте, не доходя до города всего пять верст. Утром мои гоблины не поверили своим глазам, когда на горизонте обнаружился крупный и совсем не похожий на древние руины город торговцев Назар-Эшел. Правитель города здесь был намного сильнее, да и его войско куда многочисленнее, чем в том же холоджереме. Поэтому здесь правила для иномерян несколько отличались. И, надо сказать, в лучшую сторону, как минимум для меня лично. Да, целым войском на территорию города входить тоже запрещалось. А вот небольшие группы пропускали вообще без каких-либо проблем. Но, конечно, некие особенности, присущие исключительно нежити, здесь тоже наличествовали. На страже ворот стоял одинокий мертвый волшебник. Естественно, его слабость и уязвимость были обманчивы так как в радиусе ста шагов под толщей песка пряталось не меньше сотни костяных големов. И довольно сильных, если судить по их крупным искрам. А вот мои гоблины были полностью одурачены таким положением вещей и с некоторым превосходством смотрели на небольшого мага. Ведь в стенах города не было видно ни одного стражника, в отличие от виденного нами в холод Мертвый волшебник медленно обвел нас спокойным взглядом, остановившись на каждом по отдельности. Полностью удовлетворённый и увиденным, он произнес «Добро пожаловать в город, Назар и Шелл», сказал он тихим, скребущим голосом. «Мы всегда рады видеть новые лица». Рассматривать его толком и не хотелось. Длинный балахон и добротный доспех скрывали практически все тело, и лишь закрытое тонкой металлической маской и лицо бесстрастно смотрело на нас. Он не спешил продолжать, явно ожидая ответных действий. А справка на его счет выдавала неутешительную для большинства противников информацию Зовущий мертвых Иранг, уровень 37 Я протянул ему ядро нежити и ранга. Его костлявая рука неожиданно быстро для такой кажущейся дряхлой нежити дернулась ко мне, уверенно схватив оплату за проход в город. Особой тайны в этом не было, да и в принципе, через какое-то время он бы и сам об этом попросил. Но к такому посетителю было бы проявлено повышенное внимание стражами города. В момент передачи «Камня мёртвых» только у Таталема Со расширились глаза, ведь цену прохода смогли оценить только мои маги. Тогда как Марэш с Улером не понимали, что сейчас было отдано 300 ОС в эквиваленте, но все же. Но это, конечно, по ценам мира Ашар. Здесь эти ядра нежити ценились куда дешевле. Улочки в городе выглядели пустоватыми, если судить по мирам живых существ, конечно. Лишь дряхлые скелеты иногда попадались нам, пробегая навстречу. Реже кто-то из них подметал каменные плиты, уложенные здесь повсюду. Всего пара верст пути, несколько поворотов, и мы прибыли к главному торговому дому этого города. Всё, дальше для рядовых членов отряда прохода не было. Возле огромных ворот стояло два рыцаря смерти в очень дорогих доспехах. Их уровни, естественно, были крайне низкими. Если быть точным, то третий и четвертый уровень. Но с точки зрения статуса это выглядело внушительно, как ни посмотри. «Ждите здесь!» — зло бросил я приказ своим воинам. Гоблины дернулись от неожиданности. Но все же им хватило выдержки и благоразумия отойти от каменных ступеней на десять шагов и застыть, словно те же каменные изваяния, как можно меньше привлекая внимание. «Ведь пока я буду отсутствовать, четыре существа франга довольно низких уровней будут совершенно одни. И как подсказывал мне выступивший пот на лицах магов, они это прекрасно понимали». А еще в глазах Леура промелькнул явный страх по причине того, что, возможно, я попытаюсь их продать, как сделал это проклятый отцев. Но чужие переживания меня совсем не волновали. Как минимум, волнение этих жалких гоблинов точно. Я уверенно поднялся по ступеням и вошел в центральный холл торгового дома. Стоящие по бокам рыцари смерти не шелохнулись и на палец, словно были искусно созданными статуями. «Здесь я никогда лично не бывал. Ни в самом городе, ни тем более в торговом доме. Но рассказов о Джурека наслушался довольно много, поэтому примерное представление о своих дальнейших действиях имел. В центре зала, кстати, украшенного множеством золотых щитов и ярко светящихся магических ламп, стоял мертвый маг в очень дорогом костюме. И я говорю не о магической броне. Нет, на нем сейчас был одет именно костюм из ткани как на богатых гоблинах-аристократах в родном мире Ашар. А легкий, короткий плащ придавал ему вид практически живого хумана. Как же я их ненавижу! Но свою злость мне удалось быстро подавить. Стоило только вспомнить, что они все уже мертвы. А чего еще желать для своих врагов? И к тому же проклятые порождения бездны навечно заперты в своем мире. «Во всем происходящем мне чудилось, что эти твари не сходятся своих мест месяцами, а может быть и годами, просто дожидаясь очередного торговца из других миров». «Но это, конечно, было не так. Это нежить уже абсолютно разумна, и, по большому счету, их интересы и желания мало чем отличаются даже от моих». «Естественно, с поправкой на то, что они уже давно мертвы». Поэтому некоторая степень безумия в их головах вполне обычное дело. «Добро пожаловать в наш торговый дом, достопочтимый отцевт. Мы рады снова вас видеть в добром здравии», — сказал Септим, радостно улыбаясь. Как ни странно, на его голове сохранилась кожа, что для существ подобного ранга было большой редкостью. Поэтому для нежити его мимика была в крайней степени эмоциональной, и, по всей видимости, он знал его лично. Ведь сейчас любой, кто использует на мне справку, увидит... «Коп-гоблин и ранг. Уровень 58. Ацев поток. С какой-то стороны это даже хорошо. Приветствую совсем, прохрипел я. Прошу за мной, в мой кабинет. Указав рукой в сторону лестницы на второй этаж, мертвый маг зашагал вперед. Неприятный цокот подошв его щегальских туфель, пополированным до зеркального блеска каменным плитом, казался мне сюрреалистичным в этом мире смерти и забвения. Словно бы еще миг, и в помещение зайдет множество посетителей, весело переговаривающихся о своих будущих покупках. Но кроме звонкого стука каблуков Септима, во всем здании сохранялась мертвая тишина, что, впрочем, отражало реальное положение вещей. Зайдя в кабинет, я был удивлен, насколько обстановка — те же гобелены на стенах или дорогие стулья — была сохранена в первозданном состоянии, словно целые века не минули с момента ее создания. А вот огромный диван и таких же размеров деревянный стол были здесь очень уместны. Ведь большинство могущественных существ обладали выдающимися габаритами тела. «Прошу, присаживайтесь, уважаемый отцев». — сказал Септим, и уже после меня сел за стол в свое кресло. «Вам рассказать о наших новых поступлениях или вы желаете сразу ознакомиться со всем каталогом?» «Расскажи», — коротко бросил я. «Не знаю, как общался отец с этим Костяком, но характер моего бывшего сотника никогда не был благодушным. Особенно, если это касалось существ заведомо слабее его». «Недавно нам поступила партия энергетического оружия с довольно неплохими показателями. Естественно, они работают на мане. Также коллекция карт Диранга пополнилась еще на 10 единиц. Ко всему прочему, нам доставили два новых образца техномагической брони». Септим ненадолго замолчал, но, не дождавшись от меня вопросов, продолжил. «Ну, из незначительного, пожалуй, это все». «Из дорогого сегмента на продажу сейчас выставили большой накопитель маны и малый разведывательный корабль атмосферного типа. Правда, по летательному аппарату еще не до конца понятна цена продажи, но в ближайшие дни этот вопрос будет решен». «Довольно!» — остановил я неживого мага. и уже хотел открыть каталог, лежащий прямо передо мной на столе, как Септим неожиданно заговорил вновь. «Разрешите мне вас поздравить. Вы все-таки решили поглотить эманацию стихии. Немного странно, что ваш выбор пал на тьму. Ведь лед плохо сочетается с этой стихией. Вода и воздух обладают куда лучшей синергией. Но, видимо, у вас на этот счет совсем другое мнение». Закончил он, как мне показалось, немного извиняющимся тоном. «Мертвец, ты забываешься!» Прорычал я. «Знай свое место!» Септим внешне никак не отреагировал на мои слова, но больше говорить ничего не стало. А я, наконец, смог сосредоточиться на каталоге, но его слова заставили меня задуматься. Эманация стихии — очень редкая и дорогая субстанция, позволяющая сродниться с одной из стихий, что впоследствии очень сильно влияет на все имеющиеся заклинания, добавляя оттенок данной стихии. Иногда, когда сродство достигает высокого уровня, сам магический источник может претерпеть изменения, делая чара намного сильнее. Как и сказал Септим, к примеру, черный огонь уже нельзя потушить водой. Его, в принципе, уже нельзя погасить привычными способами. Но, как мне кажется, Септим ошибается, и горящие нити черного пламени, что совсем чуть-чуть видны на поверхности моего шлема, это нечто совершенно другое и отношение к проявлениям стихии тьмы абсолютно не имеет. Что самое неприятное, скорее всего, окутавшее мое тело пелена тьмы, так и останется навсегда просто пугающим окружающих и, как итог, совершенно бесполезным внешним атрибутом. Но вернусь к каталогу. По правде говоря, очень удобная вещь. Но обращаться с ней для меня не нове. В нашей библиотеке в крепости Зарима был очень похожий экземпляр. На первый взгляд, это просто большая книга. И когда открываешь ее, то видишь обычные бумажные страницы. В принципе, если не знать, как ей пользоваться, то отличие от обыкновенной книги найти не получится. Так вот. Вся хитрость заключалась в том, что если дотронуться до особого символа, то на странице текст смещался вниз, и появлялась дополнительная справочная информация по интересующей тебя позиции. Таким образом, в и так довольно внушительном по объему каталоге было собрано невероятное количество информации. Ведь в каждой строке могло скрываться даже 10 новых страниц.